Через весь центр ремонта проходили мерцающие точки. Луис различил город Качей на расстоянии сотен тысяч миль. Одна точка со стороны правого борта иглы располагалась почти на краю стены на расстоянии 500 тысяч миль или больше. Самая удаленная точка была, вероятно, на расстоянии, составлявшем третью часть окружности кольца. Сотни миллионов миль. Наиболее яркие строки обозначают открытые в данный момент звенья. Если он правильно читает открытые участки от кают экипажа иглы до отсека спускаемого аппарата иглы и до дальней точки на Великом океане, Брэм должен исследовать, взял ли он лучше всех спрятанного или оставил его в каюте, зная ответы на эти вопросы, подумал Лоис можно было бы с точностью оценить степень доверительности между Брэмом и кукаником. В своей каюте, отделенной стенкой General Products от врагов, лучше все спрятан практически неуязвим. Отгородившись от помощников, он должен испытывать дискомфорт. Звонок. Французский тост с кленовым сиропом и кофе с молоком. Быстро перекусив, Луис попробовал использовать вилку для управления трансферным диском. Зубцы погнулись и сломались. Луис набрал земля, Япония, ассорти с сашими. Хаши напоминали дерево, имелись даже волокна. Луис расщепил одну вдоль волокна. Получилась палочка с заостренным концом, который он попытался привести в движение трансферный диск. Одни линии гасли, другие загорались. Какие-то звенья открывались, другие закрывались. Перемещая движок, Луис потерял изображение. Вернув движок в позицию, при котором мерцание перешло в устойчивое яркое изображение, Луис увидел, что система запрашивает инструкции. Он продолжил игру. Теперь у него появился изогнутый круг с семью яркими полосами виртуальные часы за спиной звучала фантастическая музыка. Ему не был понятен музыкальный язык кукольника, показания часов флота мира также были недоступны. Но зато он видел, как можно пришвартоваться. Если Луис правильно читает, то схема должна направить его к отсеку спускаемого аппарата, затем в городу ткачей, чтобы увидеть происшедшее там изменения. Надеть скафандр кроме того, понюха дерево жизни, прежде чем заходить в комнату метеорной защиты. Не снимать скафандра при подлете к поверхности карты Марса, а оттуда к самой отдаленной точке диаграммы, которая, похоже, располагается на краю стены. Оттуда к мистической точке на берегу Великого океана и обратно к Игле. Что еще? У него не больше пяти минут на то, чтобы найти что-нибудь интересное. Луис установил плату на трансферный диск. Ничего не произошло. Ничего странного. Край диска был поднят. лоис толчком опустил его вниз, и сразу появилась плата. Схема замигала. Он дернулся от внезапного движения. Сливные горы у края стены, похожи на декорации, были недалеко по масштабам кольца, каких-то нескольких десятках сотен миль. Луис думал о тех вопросах, на которые хотел получить ответы, если бы имел доступ к компьютеру корабля. Позже надо будет поинтересоваться лучшихся спрятанного. Он должен вспомнить все, что знает о защитниках. Где была эта плата? Занятия йогой научили Луиса сдерживать нетерпение. насколько крепок причал. Через 45 минут плата не вернулась обратно. Его компаньоны, вероятно, были в одной из этих точек. Были и помощник мог схватить плату. Дальняя точка на диаграмме слегка перемещалась. 200 миллионов миль вверх по арке, как показывает логарифмическая шкала. Эта точка, похожая на межзвездную лодку, медленно двигалась со скоростью сотен миль в секунду. Это, конечно же, был исследовательский зонд. Теперь им надо установить на нем трансферный диск и вывести его на орбиту, вокруг края стены. Что же касается платы, то она должна сгореть, словно метеор. Луис остановил диск, чтобы осуществить проверку. Вернув все в исходное положение, он ругался и разговаривал сам с собой, стараясь не замечать звуки оркестра. Это надо вернуть на место, затем звено. Почему нет? О, черт, черное означает «выключено». Теперь попробуем это. Прошел час с того момента, как Луис оторвался от компаньонов с иглы. Он полностью отрезал их от центра ремонта. Это соответствовало началу войны и разрыву контракта. Какими будут их действия? Смех застрял в горле у Луиса. Слишком хорошо он знал кукольников. Лучше всех спрятанный мог внедрить дополнительные средства контроля хирургическим путем. И, разумеется, мог терпеть его мошенничество. Но видеть гнев Брэма Луису не хотелось. Космический корабль летел над водой. Горы теперь находились слева, медленно дрейфуя в направлении движения кольца. Платформа должна повернуться, повернуться на 60 градусов. Медленная ухмылка разлилась по лицу Луиса. Следующая сверхпроводимая сетка. Суперпроводящий кабель лежал в качестве подложки в основании кольца, образовывая шестиугольники, достигавшие в поперечнике Пятидесяти сотен миль. Они формировали магнитные поля, с помощью которых можно было управлять солнечными неровностями. Очевидно, круизер управлялся с помощью магнитного подвеса. Причем какие-то части обрабатывались строителями городов и были такими же старыми, как само кольцо. Знал ли об этом лучше всех спрятанный? Какова цена риска? Луис вступил на диск. В отсеке спускаемого аппарата было три скафандра, один лучше всех спрятанного, запасной чми и комплект, предназначавшийся Луису. Луис проверил наличие скафандра, пояса, шлема и воздушного пакета. Теперь можно идти в город Качей. Луис споткнулся, потерял равновесие и уронил все, что нес. Смущенный, он осторожно посмотрел по сторонам. Середина дня. Трансферный диск, накренившись, находился на грязном берегу речки. Никого не было видно, но Луис слышал детские голоса, хотя слов было не разобрать. Наклонившись, чтобы обследовать диск, Луис услышал за спиной язвительный голос. — Привет! Какой ты расы? — Я из расы людей Шара. Кидада? — Да. — Луису... Старая ткачиха неуверенно вглядывалась в Луиса. — Кидада, сколько времени прошло с тех пор, как я расстался с вами? — Луис, ты помолодел? — Да. Ему было неуютно под пристальным взглядом кикады. Я находился в долгом сне. У ткачей все в порядке? — Мы процветаем. Торговля идет хорошо. Гости приходят и уходят. Савур заболела и умерла много дней назад. С тех пор небо сделало 22 оборота. Савур. Только ребенок Гулов видел, как ты пропал той ночью вместе с некоторыми волосатыми созданиями из легенды. Да, умерла Савур и двое детей. Я тоже скоро умру. Некоторые гости приносят болезни, которые поражают других, но не их самих. Я надеялся поговорить с ней. Она бы смогла ответить? — Да, Савур очень помогала мне советами. — После того, как ты исчез, она рассказывала мне о твоих проблемах. Я решил их, надеюсь, что решил. Теперь новая проблема — я попал в рабство. — Попал в рабство. Через десять фаланов ты сам освободишься. Кенада выглядела усталой. Только теперь Луис понял, как много он хотел рассказать Савур, если у него есть время надо остаться, чтобы помянуть умерших. Время. Небо сделало 22 оборота, два дополнительных фалана с 165 из 30 часовых дней кольца. Они покинули его больше половины земного года тому назад. Гида, кто перемещал наш трансферный диск